Глава двадцать первая Уже к вечеру мы добрались до той самой деревушки Старая Сосна. Настроение после размолки с ромашкой не улучшилось, я никак не могла понять, то ли он обижается на меня, то ли злится. Я тоже излилась и обижалась, и не могла понять, почему ромашке так мешает Али. Да, отобрав кувшину, он пытался меня защитить, но сейчас, сейчас-то что? Загадка. А еще не давали покоя слова, а лишь что Ромашка в меня влюбился. С момента моей неудачной помолвки я не думала о любви. Мой мир сосредоточился вокруг учебы, зелий, и заклинаний, попыток избежать встречи с родителями, затем диплома и практики. А любовь... Я покосилась на Ромашку. Да, он нравился мне. Глупо отрицать очевидное. Нравился таким, как есть, со своими достоинствами и недостатками. С жутковатой фобией и скрытностью, с надежностью и лихим бесстрашием во всем другом. Но любовь? Что это такое? Как определить, что именно я чувствую к ромашке? Вот взять Итина. Он тоже хороший, надежный. Я даже к нему привыкла. Но когда думая о нем, в груди не разливается тепло так в чем же дело? Ух, Али, задал ты мне задачку. Но если бы Ромаш меня любил, он бы сказал, ведь правда или нет? Спать мы легли в большом бревенчатом доме местного старосты. Конечно, никому прямо не говорили, куда едем и по поручению. Но отец Ромашки достал для нас великокняжескую бумагу, которая открывала двери домов и обеспечивала пропитание и ночлег. Мы с любимой и Тихвиной заняли одну спальню, парни — другую, а Пикси приравнял себя к парням и улетел с ними. При этом кувшин остался со мной, несмотря на протесты ромашки. Стоило закрыться двери, как девчонки загалдели разом. «Марьяна, а давно у тебя этот кувшин?» «А твоему другу нужна пища. Часто ли он оттуда выходит?» Я попыталась ответить на град вопросов, а потом махнула рукой и сказала «Пусть сам говорит». «Али!» Волшебник появился среди комнаты, мрачный и угрюмый. Но увидев, что вокруг только девушки, игриво улыбнулся. «Добрый вечер!» — поклонился он на восточный манер. «Рад знакомству с такими прекрасными госпожами!» «Мое имя — Али!» Вместо него сказала я, опасаясь, что он снова начнет нести тарабарщину. А это Тихвина и Любима. Девушки настороженно уставились на волшебника. Но он улыбался так обезоруживающе и говорил так ласково, что их настороженность постепенно таяла. «Откуда вы родом, Али?» — спрашивали они. «Давно ли заключены в кувшине?» «А почему?» Я слушала их, как посторонний шум. Историю Али я вкратце знала и сомневалась, что девушкам он расскажет больше, чем мне. Хотелось спать и мучило что-то непонятное, засевшее в груди. «Увы, слишком сложно избавить меня от власти кувшина», — как раз говорил Али. «Люди ставят свои желания выше чужой свободы, как вы уже могли убедиться. Ромашка обманом заставил Марьяну отдать ему кувшин, и я теперь должен исполнить его три желания». Девушки переглянулись. «Уже что-то задумали?» Или их тронула печальная история Али. Мне тоже было его жаль, но только я не сомневалась, ромашка выкупил у меня кувшин, чтобы защитить от Али, а не для того, чтобы исполнять свои желания. Увы, для Али это означало лишние дни заточения. А между тем, если бы не этот ком событий, у меня была мысль, как сразиться с ним и победить. И зелье я уже придумала. Оставалось только воплотить. Жаль, но в лаборатории светлой школы меня больше не пустят. — А если уничтожить кувшин? Что будет с вами? — спрашивала любима. А я насторожилась. — Я не знаю, — пожал плечами Али. — Пока никто не пытался. Но, думаю, погибну. А это вопрос хороший. Надо задать его нашим всезнающим мальчикам. Возможно, кувшин просто нельзя уничтожить. Или можно вместе с Али. Надо выяснить. Вдруг это реальный способ его освобождения. Я бы прямо сейчас подняла с постели ромашку, если бы мое бегство не выглядело подозрительным. Марьяна устала и хочет спать, — заметила Али. Давайте продолжим наше, без сомнения, приятное знакомство в другой раз. «Да, конечно!» Тихвина с Любимой переглянулись. Вот спелись ведь. Зато если Слав все-таки переборет свой страх и сделает Тихвине предложение, одна из сестер будет очень даже не против женского пополнения в их доме. Али исчез. Мы завозились, укладывая спать. — А знаешь, Марьяна, он такой милый, — шепотом сказала Любима, — этот Али. «Зато наши мальчики думают, что его стоит опасаться», — ответила я. «Ты считаешь, что они правы?» Я пожала плечами. «Не знаю. Ничего не знаю». Но слова ромашки все-таки засели в голове, как и слова Али о самом ромашке. Утром мы продолжили путь. Пока все складывалось хорошо, даже слишком. Для меня это было верным признаком того, что приближаются неприятности. Можно сказать, что я чуяла их тем местом, на котором обычно сидят. Но мои спутники казались спокойными. День был солнечным, нам не приходилось думать о пище и воде, и все мои опасения выглядели глупыми до да нельзя. Когда начали сгущаться сумерки, я только уверилась в том, что меня посетила паранойя. Но то и дело оборачивалось, проверяя, не сверлит ли спину чужой взгляд. Никого постороннего не заметила. Только Пикси летал туда-сюда между мною и любимой, видимо, не решив, кому из двоих он готов отдать свое сердце. Любима косилась на Итана, тишка на слава. Княжич все так же краснел и бледнел, стоило взглянуть на мою подругу. Но хотя бы нормально разговаривал в ее присутствии, а это уже плюс. Стали готовиться к ночлегу. — Не нравится мне что-то, — вдруг сказал Ромашка. — Значит, я не одна такая? Что именно, — поинтересовался Итан, — не знаю. Такое чувство, будто за нами наблюдают. И, как и я, недавно повертел головой. Нет никого, — сказал Златовласка. Тишина вокруг, покой. Не нагнетайте. Тишина и покой? То-то же. Даже птицы не поют. Странно. Вот только додумать мысль я не успела. На поляну вылетели человек десять, окружили нас. Закричали девушки, парни атаковали нападавших, а я достала из сумочки зелье и кинула в ближайшего. Зелье, кстати, тоже было экспериментальное. Разбойник позеленел и сполз на полянку, больше напоминая труп. А я достала следующую склянку. Ромаш взывал к темным силам, и ночная тьма становилась непрогляднее, густела, Тянула свои руки ко всем, до кого могла дотянуться. «Марьяна!» — кричал Слав. Вот только обернуться я не успела. Меня кто-то схватил сзади, сжал горло, и я потеряла сознание. А очнулась от голоса ромашки. «Марьяна, очнись! Пожалуйста, не пугай меня!» Хотелось ответить, что бояться нечего, и не родился еще тот, кто сумеет меня добить. Но язык с трудом ворочался. А еще я осознала несколько не слишком приятных вещей. Первая — я сижу привязанная к чему-то. Вторая — болит шея, и голова раскалывается. И третья — вокруг темно и ничего не видно. Но Ромашка, видимо, разглядел, что я очнулась. Я вообще подозревала, что он видит в темноте, словно кот. — Слава богам! — прошептал он. «Марьяшечка — Марьяшечка! — завопил на высокой ноте Пикси. «Заткнись!» — рявкнула на него Ромашка. «Не хватало еще, чтобы разбойники вернулись!» «А где все? Почему я слышу только Ромашку?» «Неужели...» Но мои опасения развеялись, стоило услышать голос Тихвины. «Марьяна, если ты жива, хотя бы пискни!» «Жива!» — просипела я. «Мы все тут?» «Все!» — обрадовал Ромашка. Думаю, за нас хотят получить выкуп. И раз ты пришла в себя, давайте выбираться. Как? поинтересовался Итен. Призовешь Орду мертвецов? Я не могу, сквозь зубы ответил Ромашка. Еще бы, он же их боится. Надо просто позвать Али и попросить, чтобы он нам помог, сказала я. Ты забыла, что его помощь всегда выходит нам боком? ехидно спросил Ромашка. Надо же! А я начинала думать, что Ромаш куда более приятный человек, чем кажется, и искренне обо мне беспокоится. — Ты видишь другие варианты? — спросила у него. — Я попробую призвать тень. — Твоя тень не слишком помогла нам в лесу, — вмешался Итан. — Поэтому зови уже своего джина. — Он не джин, а волшебник, — поправила я. — Правильнее сказать, сущность, исполняющая желание, — вдруг вмешался Велеславий. Как ни назови, суть остается одной. Ему надо платить. И чаще всего эта плата высока. Но я согласен с Марьяной. Выбора у нас нет. Вдруг отворилась дверь, и в подвал, а это был именно он, проник свет. Ура! Я не ослепла! И мы действительно были все вместе. А по скрипучей лестнице спускался неприятный мужчина с тяжелым квадратным лицом. «И что-то мне подсказывало, наше знакомство мне не понравится». «Очухались?» — грубо спросил он и сплюнул на пол. «Фу, как не гигиенично! «Кто вы такой?» — переговоры взял на себя Слав. «К его счастью, разбойник не был женщиной. Что вам от нас нужно?» «Деньги? Что же еще?» — рассмеялся разбойник. Сейчас каждый из вас напишет письмо своей семье с требованием прислать сто золотых. И если ваши близкие ценят ваши жизни, они заплатят. А если нет, уже извините, придется вас убить. Кто первый? У меня нет семьи, — поторопилась ответить я. Представляю, что будет, если отцу поступит такое письмецо. Да он приедет лично и за косу оттащит меня домой. — Значит, пойдешь на потеху парням, — оскалился разбойник. — Я за нее напишу своим, — угрюмо вмешался ромашка. — Давайте бумагу. — Вот умная мысль, — покивал разбойник и отвязал ромаша от балки, которой тот был привязан. Бросил на бочку бумагу и самописное перо. — Сначала адрес напиши, потом все остальное. Ромашка, почуяв свободу, потянулся к перу но вместо этого неожиданно вывернулся и ударил противника в подбородок. Тот сдавленно крякнул и с размаху сел на пол, но опомнился быстро и кинулся на ромашку. По полу заклубились тени, вот только мешали они не только разбойнику, но и ромашке. Сразу стало заметно, как редко он прибегает к своему дару. Разбойник повалил ромашку на землю и уже занес кулак для удара, когда ромаш выкрикнул «Чайник, ко мне!» И едва Али очутился в зоне досягаемости, Ромаш схватил кувшин и опустил его разбойнику на голову. Кувшин уже не раз доказал свою надежность, поэтому разбойник тяжело осел на пол, и Ромаш еле сумел столкнуть его с себя. На этом бы все и закончилось. Но шум привлек товарищей пострадавшего, и их было много, слишком много. Да они же просто убьют Ромашку! Ромаш тоже это понял. «Али — Али, — скомандовал он, — вызвали нас из-за подни. Пусть все эти нереди упадут без сознания и очнутся только через три часа. Выполняй! Мудро возник перед ним Али. Он улыбался. А разбойники, как мешки с мукой, попадали на пол. Ромаш тут же кинулся отвязывать нас, а Али мирно стоял в сторонке. — Я сказал, вызвали! — зашипел на него Ромашка. — Работай! Волшебник вздохнул и принялся развязывать веревки. Поэтому десять минут спустя мы мчались вверх по лестнице, а впереди летел верещавший Пикси. Разбойники валялись и наверху. Кто где сидел, тот там и лег. А может, стоял? Я не разбиралась. Главное, что мы выбрались из их логова. Снаружи стояла непроглядная ночь. Куда идти? Где наша лошадь? Где вещи? Безумие какое-то. Давайте разделимся, — предложил Ромаш. Мы с Марьяной ищем лошадей, а остальные пытаются отыскать наши пожитки. А сам крепче сжал кувшин. Это единственная вещь, которую невозможно потерять. Али маячил рядом с нами. — Ты не знаешь, куда разбойники дели наших лошадей? — спросила я у него. — Знаю, но не скажу, — прищурился волшебник. Запас желаний Ромаша на сегодня иссяк. Так что ищите сами. — Я нашел лошадок! — разрушил весь план Али малыш Пикси. — Я пролетел туда-сюда. В общем, они привязаны за домом, а вот вещи свалены рядом под навесом в кучу. Не знаю, все там или нет. — Спасибо! — не удержалась и поцеловала малыша в нос. Тот зарделся, как маков в цвет, а я попросила. — Малыш, позови остальных. Скажи, что нашел вещи. Нам надо поскорее убираться отсюда, и чем дальше мы успеем уехать, тем лучше. Конечно, Марьяна, с радостью заверил пикси и умчался быстрее ветра. А мы с ромашкой поспешили к лошадям сопровождаемые недовольным али. Действительно все здесь. подбежали ребята. Мы быстро прикрепили дорожные мешки обратно к седлам, забрались на лошадей и помчались оттуда во всю прыть. И только когда выехали на какую-то дорогу, почувствовали, наконец-то оторвались. «А где мы вообще?» — оглянулась по сторонам любима. Вокруг простирался высокий темный лес. Дорога была добротная, но достаточно узкая, не такая, как мы ехали до того. «Взгляните на месяц», — указал Ромашка, — «нам в ту сторону. Рано или поздно выберемся». В который раз пришлось ему довериться. Я давно заметила, что Ромаш знает куда больше нас, только не всегда говорит, и наш разросшийся отряд потянулся по дороге подальше от логово разбойников. Лес вскоре закончился, но жилья не было видно, и мы просто ехали вперед по дороге. — Мне не дает покоя один вопрос, — сказала я Ромашке, который пустил коня рядом с моей лошадкой. — Кто отравил князя Альбертины? Нашли ли этого человека? Или он до сих пор на свободе? — Лучше поздно, чем никогда, да, Марьяна? — вздохнул Ромашка. Отец говорит, что ему это неизвестно, а спрашивать о подозрениях поздно. Остается только доставить наследника в столицу, а после уже обдумывать и решать. — Ты прав, — согласилась я. — Только знаешь, от этого не легче. Наоборот, мне кажется, что мы упускаем какую-то важную вещь. То, на что должны были обратить внимание. «Марьяна, не нагнетай!» — попросила ехавшая с другой стороны Тихвина. «Да, ребята, ввязались мы с вами в дело». «Не то слово!» — вздохнула я. «Только пути назад не было. Мы пообещали доставить наследника в столицу. А слово надо держать».